Глава седьмая. Проснувшись утром, Джорджана обнаружила, что так всю ночь полежала, скорчившись на боку. Подушка рядом с ней была пуста. Фрэнсис стояла в изножья кровати, одетая и причёсанная. Никто бы не догадался, что с ней было накануне. «Пошевеливайся, Джордж. Фрэнсис бросила Джорджане халат. Это утро зря пройдёт. Стол для завтрака накрыли на террасе в саду. Подали хлеб разных видов и огромное количество пирожных и фруктов. И Фрэнсис настояла, чтобы Джорджана попробовала всего понемножку. Потом подруги отправились на прогулку по поместью. В сопровождении двух тёмных поджарых грейхаундов прошлись по широким лужайкам и огороженным садам до конюшен, что располагались в двух милях от дома. Фрэнсис показала Джорджане отцовских лошадей и подробно рассказала об их кличках, родословных и о том, где и как отец их приобрел без тени злобы в голосе. Джорджана нигде не видела и следов лорда и леди Камплов, но Фрэнсис заметила, что любимые лошади отца нет в стойле. Значит, он решил прокатиться со тропа раньше. Джорджана вглядывалась в подругу, ища хоть какое-то напоминание о минувшей ночи. Она уже была готова признать, что всё это ей пригрезилось: слёзы и шёпот в темноте, и быстрое касание губ. Но ей точно не померещились ни ярость лорда Кэмбла, ни звон фарфоровой посуды со всей силы швыряемой о стену. Сейчас Фрэнсис рассказывала об отце, его лошадях и улыбалась. И Джорджана не могла понять, как подруга может мило смеяться над собственными шутками и брать Джорджану под руку. Словно ночью она не стискивала эту руку так, что остались следы. Она надеялась, что Фрэнсис хоть словом обмолвится об их неожиданном полупоцелуе, пусть хотя бы посмеётся над ним. Но и об этом подруга предпочитала молчать. Джорджиани вдруг подумалось, что ощущения от поцелуя были не такими странными, какими им следовало бы быть. Когда вечером прибыла карета Бёртонов, Фрэнсис всё так же улыбалась. Она уговорила Джорджано оставить себя ожерелье, которое та носила накануне, и попросила приезжать ещё. А, я чуть не забыла. Кристофер Кроули задумал 4 июля осуществить вылазку в самые потаённые, самые тёмные глубины нашей сельской местности. Он всех нас пригласил погостить несколько ночей в забавном стареньком коттедже, принадлежащем какому-то его низкородному родственнику. Ты должна добиться, чтобы тебя тоже отпустили. Иначе я там от скуки умом двинусь. Я приеду, заверила Джорджана, чувствуя волнение и одновременно облегчение. Её снова пригласили в гости. Карета тронулась, и громыхая, медленно покатила прочь. Джорджана махала Фрэнсис рукой, пока подруга не превратилась в едва различимую фигурку в тени своего прекрасного дома Лабиринта. Воскресным утром Джорджану разбудил стук в дверь спальни. Такой тихий, что она подумала, приснилась. Джорджана повернулась лицом к стене, устремила полусфокусированный взгляд на выцветшие обои с цветочным узором и попыталась снова заснуть. Но стук не прекращался. Решив, что это тётя, хотя довольно странно, что она просто не ворвалась в спальню, как обычно и поступала, Джорджан заставила себя выбраться из постели и распахнула дверь. Это всё же была не миссис Бёртон. Это был изрядно сконфуженный мистер Бёртон. Он отвернулся и едва заметил, что племянница в одной ночной сорочке. Твоя тётя попросила пожелать тебе доброго утра и передать, что пора в церковь. А церкви Джорджиана не забывала. Просто после визита к Кемболу я одолевала такое количество довольно-таки нечестивых мыслей, что религия на какое-то время выскочила из головы. Но надо признать, родители Джорджаны относились к духовному воспитанию дочери несколько небрежно. Джорджана каждую неделю посещала с ними школьную часовню, где по большей части сидела, уставившись в Библию, притворяясь, что не замечает перешёптывания и приставаний мальчишек вокруг. Но вне церковных стен её никто не призывал особо часто задумываться о Боге. Дома священными книгами почитались труды великих писателей: Гомера и Вергилия, Шекспира и Бёрнса. Джорджана могли начать экзаменовать по ним в любой момент. Даже за завтраком. Бёртоны относились к религии иначе. В церковь они тщательно наряжались, неизменно пребывали туда на карете, хотя дорога была не дальняя. И требовали от племянницы на протяжении воскресного утра вести себя с подобающим благоговением. Джорджана находила всё это чрезвычайно скучным, и все воскресенье у Бёртонов предавалось сентиментальным воспоминаниям о тех днях, когда отец наставлял на неё вилку и приказывал прочесть наизусть лесному жаворонку. Благодарю вас за пожелание доброго утра, дядя, хрипом сосна голосом сказала девушка, поскольку не могу представить, чтобы миссис Бёртон вас об этом попросила. И тем не менее, Джорджана ждала окончания фразы, но дядя лишь кивнул ей и торопливо ушёл. Джорджана оделась с помощью Эмилины, Так до конца и не проснувшись, лишь спустившись нетвёрдой походкой вниз и взглянув на каретные часы, она заподозрила неладное. "Почему мы едем так рано, а задача?" наспосила она, когда миссис Бёртон скатилась с лестницы и подхватив племянницу под руку, повлекла к двери. "Господи Боже, я ведь говорила тебе, Джорджана. Викарий захворал, а замены ему не нашлось. Всем теперь придётся ехать в собор Святой Анны". Джорджана притворилась, что вспомнила о чём толкует тётя, так что дальнейшие расспросы были неуместны. Дорога до приходской церкви занимала пять минут в карете, но до собора Святой Анны добираться было гораздо дольше. Они поехали прочь от города, на север, по дороге, ведущей к имению Кэмболов. Миновали его, проследовали дальше. И наконец прибыли в крохотную деревеньку, где кроме собора святой Анны, казалось, и домов-то почти не было. Мы не слишком рано приехали, спросила Джорджиана, увидев лишь две или три семьи вместо обычного воскресного потока. Двум приходам придётся вместиться в одну церковь, Джорджиана, И я не собираюсь испытывать судьбу, заявила миссис Бёртон, поправляя чепец, расправляя плечи словно перед битвой. Она уверенно повела мужа и племянницу через красивое просторное кладбище к входу в чистенькую и старомодную, словно с картинки сошедшую церковь. Среди тех, кто уже приехал, нашлись друзья Бертанов. Они устроились на отполированной скамье ближе к кафедре. и Миссис Бертон принялась многозначительным шёпотом что-то обсуждать с семьёй, сидящей впереди, а Джорджана попыталась незаметно вздремнуть. Ближе к приличному времени церковь начала наполняться людьми. И Джорджано вырвала из мира грёз миссис Бёртон, потыкав пальцем племянницу в плечо. "Что?" пробормотала Джорджано. Ответом ей был укоризненный взгляд. Джорджано неохотно выпрямила спину, огляделась по сторонам и увидела, как в церковь заходит миссис Сисилия Дагрей в сопровождении двух одинаково статных и светловолосых особ, наверняка её родителей. Семейство заняло скамью чуть позади Бертанов, с другой стороны прохода. А потом Сесилия заметила Джорджано, и глаза её загорелись. О, мисс Эллерс! Она даже не позаботилась о том, чтобы говорить потише. Как ваши дела? Садитесь скорее к нам. Соселя похлопала по скамье рядом с собой. Джорджано бросила взгляд на тётю Та сделала озабоченное лицо но кивнула в знак одобрения. Джорджана ждала, что её представят с супругом Дагрэй, но они уже разговаривали с соседями. Как поживаете, спросила Джорджана Сисилию. На ней с было Васильково-синее платье, и судя по её виду, поживала она просто отлично. Просто отлично, подтвердила Сесилия подозрения Джорджаны. «Выбила с утра 5:37 пять троек и ну да из лука радостно пояснилась Селея. Я стреляю по мишеням в саду или в бальном зале, если дождь идёт. Пока получается ужасно, но я хочу научиться стрелять лучше. Выходит, вы уже успели пострелять этим утром? Торопливо уточнила Джорджана, пытаясь переварить услышанную новость. Ещё нет десяти часов? О, я мало сплю. Жизнерадостно отозвалась Селея. В это время года светло даже в шесть утра. Ой, там Джейн. Действительно приехали в Удли. Знала бы, что в эту церковь ходят все друзья Фрэнсис, горестно подумала Джорджена. Уложила бы волосы аккуратнее. Доброе утро, сказала Джейн, поравнявшись с девушками. Как постреляла, Сэс? Пять, тройка, семерка», — улыбнулась Сосилия, вставая навстречу подруге во весь рост. Совершенствуешься. Джейн подняла бровь. Жертвы были? «Ну», — беспечно заметила Софилия. Не особо много. Не особо много? встревоженно переспросила Джорджана. И похоже, только тут Джейн заметила её, хотя до этого разговаривала через её голову. Доброе утро, мисс Эллерс, сказала она и немедленно обратила взгляд на волосы Джорджаны. «Ветрено сегодня, не правда ли? Таня успела придумать ответ, родители увлекли Джейн за собой. Несколько мгновений спустя мимо прошёл Кристофер Кроули, судя по всему, с братом. Выглядел он как человек, страдающий от жесточайшего похмелья. И остановился лишь поцеловать барышням обе руки, а затем рухнул на скамью поближе к стене, сполз по спинке и принял почти горизонтальное положение. А мисс Кэмбл к нам присоединиться?» — спросила Джорджиана, поглядывая по сторонам. вдруг Фрэнсис уже здесь, а она не заметила? Или мистер Смит? м, -м вряд ли, ответила Селия. Фрэнсис обычно никуда не ходит раньше одиннадцати. А её родителей часто не бывает дома, так что заставлять её некому. А Джонатан вообще здесь не бывает. Почему? Он говорит, что одурачил Бога и улаживает дела через его голову, с его ближайшим родственником. "С кем же?" усмехнулась Джорджана. "С Христом?" "Нет", беспечно отмахнулась Сосели. "С дьяволом". "А", протянула Джорджан, в очередной раз лишившись дара речи. "Джерри Майер пришел?» — Сесилия взглянула на двери. "Только не пяльтесь. Когда я на него пялюсь, Фрэнсис очень злится". Следовать её указанию было нелегко. Мистер Рассел, как вскоре выяснилось, вошел в церковь в окружении довольно большой толпы, где были родственники, друзья, с которыми Джорджана видела его у Джейн И, что важнее всего. Высокий и смуглый и несчастный мистер Хаксли. Передние скамьи, стоявшие перпендикулярно остальным и обрамлявшие кафедру с обеих сторон, похоже, оставили именно для них вновь прибывшие проследовали по проходу, здороваясь по пути с друзьями и соседями. Мистер Хаксли замыкал шествие. Джорджана приготовилась отвернуться и притвориться равнодушной, когда он на неё взглянет, но молодой человек её попросту не заметил. Когда все расселись, полноватый молодой викарий, мистер Вызобри, занял своё место и прочистил горло, добиваясь тишины. в и почти преуспел, Служба началась, но Джорджани не удавалось сосредоточиться. Она изучала профиль мистера Хаксли. Непослушные пряди, уже выбившиеся из косицы, чуть нахмуренный лоб. Следила за осторожными движениями его руки, листавшей Библию. Девушка оторвала от мистера Хаксли взгляд лишь раз, когда Сесилия спросила, какой гимн сейчас будут петь. И Джорджани пришлось объяснить, что она и сама не знает. Гимн надзвучал, все снова сели, и Сесилия наклонилась к уху Джорджианы. — А этот мистер Хаксли на вас смотрит. Джорджана старательно уставилась на спинку скамьи перед собой. Ну и как он смотрит? С некоей целью. Или его взгляд упал на меня случайно. Вообще, вид у него какой-то раздражённый. Вы с ним не поссорились? Он сильно моргает, и, по-моему. Ой, нет. Погодите. Ему, наверное, что-то в глаз попало. Да, он трёт глаз. Ух ты, как он его трёт. Замечательно, горестно прошептал Джорджиана. Спасибо. Погодите минутку, Сесилия толкнула его локтем. А вот теперь он, кажется, и правда на вас смотрит. Он что-то шепотом спросил у джентльмена рядом. И явно кивнул в нашу сторону. «А, нет. Он просто попросил одолжить носовой платок. А джентльмен? Да, у джентльмена платок нашёлся. Всё, платок ему дали. Спасибо, Сесилия, правда. Думаю, этого достаточно. Так вы с ним поссорились? спросила Сесилия. Но от необходимости отвечать Джорджано спас очередной гимн. Служба шла своим чередом, а внутри у Джорджаны вся дрожало от предвкушения момента, когда мистер Хаксли снова пройдёт мимо неё. И может быть, на этот раз её заметит. Когда момент настал, она изо всех сил старалась выглядеть непринуждённой и мило улыбаться Соселии, пусть молодой человек увидит её в выгодном свете. И не замечала, что мистер Хаксли и Джерри Майер рассоу подошли и встали совсем рядом. Такая улыбка заселия, адресованная им через плечо Джерджана, не сделалась совсем широкой и крайне многозначительной. Мисс Дагрэй кивнул в знак приветствия мистер Рассел. «И, простите, не уверен, что мы представлены. Джерджана Эллерс, сэр, сказала Джерджана, краснее. хотя они совершенно точно были друг другу представлены, и он определенно забыл ее имя секунду спустя. Мистер Рассел был из тех красавцев, чей взгляд ласкает, точно луч солнца. Пусть даже у них очень короткая память. А, да, что же, не грешите, леди, Бог всё видит, сказал он, красноречиво подняв бровь и снова кивнул, прощаясь. Мистер Хаксли молча стоял у его плеча. Когда Джерримай собрался идти, он наконец встретился глазами с Джорджаной и явственно вздрогнул, словно от испуга. Джорджана мало знала о мужчинах, но подозревала, что если человек при виде тебя вздрагивает, это плохой знак. Они Анессасилия и выжидающие посмотрели на молодого человека, и мистер Хаксли сдержанно улыбнулся и слегка наклонил голову. Доброго дня. И поспешно удалился. Несколько мгновений девушки сидели молча, наблюдая, как тянутся мимо них прихожане. Может быть, милосердно предположила соселия, Он так и не достал соринку из глаза. Да, согласилась Джорджана, поднимаясь со скамьи. Миссис Бертон тихонько делала племяннице знаки, что пора идти. Да, полагаю, всё дело в этом.